Издательство Эксмо. Ева Бергер. NLP для счастливой любви. 11 техник, которые помогут влюбить, соблазнить, женить кого угодно. Введение. Никто не умирает от недостатка секса. Умирают от недостатка любви. Маргорет Атвуд. Хочешь встретить мужчину своей мечты? Тебе нужна вечная любовь. Согласно, что романы должны дарить исключительно радость, сияющий взор и удовольствие. Готова обойтись без слёз, тяжёлых расставаний, ревности и отсутствия взаимности. Мечтаешь о феерическом сексе, который с годами не приедается, а становится ярче? Тогда добро пожаловать в наш клуб. Клуб счастливчиков в любви. Любовь это подарок. Любовь это мощнейший заряд счастья, энергии, радости и хорошего самочувствия. Любовь это сильнейший стимул для того, чтобы выглядеть на все 100, быть молодой, красивой, сексуальной и успешной. Любовь Это абсолютно бесплатное удовольствие, доступное каждому. Возможно, сейчас тебе странно читать эти строки. Что и говорить? Мы живём в циничное время. Большинство из нас уже не верит в настоящую любовь. Другие думают, что настоящая любовь длится пару-тройку лет, а потом на смену ей приходит в лучшем случае дружба и взаимное уважение, а в худшем равна душе или неприязнь. Третьи боятся, что за настоящую любовь обязательно придётся платить слезами, ссорами, страданиями. Раз ты держишь в руках эту книгу, значит, ты готова обрести свою любовь. Более того, ты её заслуживаешь. Причём уже сейчас, а не через 10, 20, 30 лет упорной работы над собой. И я надеюсь, что эта книга легко поможет тебе приблизить радостный момент. Не удивлюсь, если и последние главы ты будешь дочитывать, уютно свернувшись калачиком в объятиях мужчины своей мечты. Впрочем, результат будет зависеть исключительно от тебя. И в этом главное преимущество и главный принцип NLP. Твоя личная жизнь зависит только от тебя. Ты единственный автор всех своих романов, и только ты решаешь закончить роман хэппи-эндом или трагическим разрывом. Итак, всё зависит от тебя. Не от твоей внешности, не от твоей удачливости, не от твоего знака зодиака, не от мужчин, не от обстоятельств, а только от тебя. Возможно сначала ты не поверишь в это, особенно если твои прошлые романы были не особенно удачными. Может, такое предположение тебя даже возмутит. Что же получается, я сама виновата в том, что мой бойфренд мне изменял, грубил, бил, был женат и так далее? Что же, я сама навлекла на себя все эти любовные неудачи? О, вы? Да. Однако это ни в коем случае не твоя вина. Это всего лишь твоя беда. Ты действовала, как могла, старалась изо всех сил, и в результате пришла к нынешней ситуации. Но это ничего не значит. Ведь получив новые сведения, узнав кое-какие секреты о том, как строятся отношения, ты сможешь получить всё, что угодно, абсолютно всё. От тебя потребуется лишь слегка изменить образ мыслей и посмотреть на мир с новой точки зрения. Не веришь, что всё так просто? Ну и отлично. Не верь, лучше проверь. Практика показывает, что наибольших результатов добиваются именно те, кто не верит на слово, но всё проверяет на собственном опыте. NLP или нейролингвистическое программирование это наука, позволяющая изменить образ мыслей и, соответственно, свою жизнь в кратчайшие сроки. Нейролингвистическое программирование можно использовать в любой сфере жизни: здоровье, карьере, улучшении материального положения, общении с людьми, в переговорах. Но особенно актуально использовать эту методику в любви. Ведь когда дело касается личной жизни, мы обычно хотим получить всё как можно быстрее. Мы не хотим ждать 20 лет встречи со своим принцем. и не готовы терпеть до 60 лет, чтобы он наконец-то решился сделать предложение. Нет, мы хотим любить и быть любимыми уже сейчас. Вот почему НЛП идеально подходит для наших целей. Это самая высокоскоростная и эффективная отрасль психологии. Как работает НЛП? Примеры из жизни. Если интересно, приведу пример. насколько быстро могут срабатывать NLP методики. Вета, 49 лет. Долгий, 10 лет жаловалась, что она слишком ленива и не может заставить себя пойти в спортзал. Когда после гормональной болезни она заметно прибавила в весе, вопрос о спортзале стал ещё более актуальным. Все знакомые советовали ей начать заниматься спортом, но Вета упорно продолжала твердить, Я слишком ленива для спорта, у меня никогда не хватит сил и воли, чтобы заниматься регулярно. Да я максимум на пару занятий схожу, а потом все равно заброшу, только деньги зря на абонемент потрачу. Если честно, мне даже просто зайти в клуб и узнать расписание занятий, и то лень, ведь полно других, более полезных дел. Самое забавное, что Вета никогда не ленилась жаловаться на собственную лень. Основная её проблема заключалась в том, что она не верила в себя. Она была глубоко убеждена, что никогда не сможет дисциплинировать себя и проявить силу воли. Забавы ради я предложила ей проделать простое NLP упражнение на обретение уверенности. Это упражнение я обязательно опишу на страницах этой книги. Поскольку оно занимало от силы 15 минут, Ведь это было совсем не лень его проделать. Я спросила, как ощущения. Она лишь пожала плечами и сказала: "Не знаю, может, это и сработает, посмотрим". Но особой уверенности в её голосе не прозвучало. Однако на следующий день она пошла в фитнес-клуб и взяла абонемент на месяц. Я спросила, что же послужило стимулом. И Вета рассказала, что ночью она увидела странный сон. Мне приснилось, что я зашла в очень красивый элитный фитнес-центр и встретила там свою лучшую подругу. Она занималась в спортзале и выглядела при этом отлично, лет на 20 моложе. Я была так обижена на неё во сне. Почему она отправилась одна и не позвала меня с собой за компанию? Ведь мне это так нужно. А если бы я пошла с ней, то наверняка бы сейчас выглядела так же замечательно. Под впечатлением от этого сна Вета купила абонемент. И уже 6 месяцев она регулярно занимается пилатесом дважды в неделю. Самое удивительное, что ей абсолютно не приходится заставлять себя или напрягать силу воли. Она делает это с удовольствием и искренне расстраивается, если приходится пропустить занятие. Вот так быстро, всего за одну ночь Мозг может усвоить новую программу и дать телу правильную команду. Ещё один позитивный пример продемонстрировала мне другая девушка, Алина, 22 года. 5 лет Алина страдала от бесперспективных отношений со своим бойфрендом. Мы встречались со школы, рассказывает Алина. Любили друг друга, но никак не могли ужиться. У нас обоих взрывные характеры. Малейшие разногласия тут же перерастало в дикую ссору, с криками, слезами, даже драками. Мы расходились и сходились, наверное, сотню раз. Каждый раз мой парень просил прощения, заверял, что такого больше не повторится, обещал держать себя в руках. Но через какое-то время мы снова начинали жёстко конфликтовать, причём по самым пустяковым причинам. Алина давно интересовалась позитивной психологией и развитием личности. И вот решила попробовать NLP методики. Когда мы в очередной раз расстались, я решила найти новую любовь. Я по опыту знала, что если надолго останусь одна, то в конце концов заскучаю и снова вернусь к бывшему, а мне этого не хотелось. Мне хотелось совсем других отношений. Тогда я использовала модель хорошо сформулированного результата NLP. Результат это образ твоей цели. разработанный так, чтобы понять, что нужно делать и как действовать. Хитрость методики, модель хорошо сформулированного результата в том, что если ты правильно сформулируешь цель, то в самой формулировке уже будет заложена подсказка, как добиться желаемого. Именно это сделала Алина. Сформулировав, какие отношения ей нужны и с каким мужчиной она хотела бы их строить, девушка сразу поняла, как нужно действовать. Ответив на вопросы анкеты и хорошо осформулированного результата, я поняла, в чём была моя ошибка, рассказывает Алина. Я хотела серьёзных отношений, но при этом встречалась только с инфантильными молодыми парнями, которые просто не могли мне таких отношений дать. Я внезапно осознала, что мне нужен мужчина постарше, успешный, умный и уверенный с которым мне будет интересно, у которого я смогу многому научиться. Я также поняла, что хочу найти мужчину без вредных привычек, в хорошей физической форме, с красивым телом, а ещё, чтобы он серьёзно относился ко мне и был готов к совместной жизни. И тут меня осенило, что искать такого нужно точно не в ночных клубах, как я это делала обычно. Я купила себе абонемент в элитный спа-центр с сауной, бассейном, теннисными кортами. Это было недёшево, но зато автоматически гарантировало хороший круг общения. Сюда ходили релаксировать только успешные люди. Уже в первый месяц посещений я встретила привлекательного мужчину. Он не пил, не курил, не гулял и только что развёлся с женой, а в спа стал ходить чтобы привести в порядок тело и нервы после тяжёлого разрыва. Мы быстро нашли общий язык и начали встречаться. И я поняла, что большинство проблем в личной жизни от того, что мы слишком много жалуемся на недостатки в отношениях, вместо того, чтобы сформулировать цели в любви. Итак, чтобы достичь цели, нужно максимально грамотно её сформулировать. Ведь цель абстрактна, а результат всегда конкретен. Так что конкретизируй цель, и она превратится из далёкого пункта назначения в конкретный путь, который ты сможешь пройти. Для этого тебе просто нужно ответить на ряд вопросов. Заполни эту анкету как можно подробнее, и вполне возможно, ты уже сегодня получишь подсказку, как тебе действовать и что нужно делать, чтобы найти свою любовь. Модель хорошо сформулированного результата. Первое. Чего конкретно ты хочешь? Ответь на этот вопрос одним предложением. Сформулируй желание по формуле «я» плюс сказуемое в настоящем времени без частицы «не» плюс дополнительные условия. Например, «Я легко встречаю мужчину своей мечты», И у нас начинаются счастливые, гармоничные отношения. Я легко выхожу замуж за любимого и любящего меня мужчину. Постарайся, чтобы цель была максимально конкретной и чёткой, без подвохов и двусмысленностей. Ведь если ты загадаешь: "Я встречаю красивого и богатого мужчину", то цель, скорее всего, исполнится буквально. Ты встретишь этого богатого красавчика где-нибудь на улице, но он просто пройдёт мимо. А если задумаешь, я легко влюбляюсь, то можешь влюбиться не взаимно. Так что старайся в одном предложении уместить все пожелания. Кстати, перечислять тут все качества будущего избранника не очень эффективный путь. Чем больше незначительных деталей у предмета твоей фантазии, чем больше требований ты предъявляешь, Тем дольше будет реализовываться твой заказ. Так что старайся быть лаконичнее и конкретнее, оговаривая лишь необходимое. Самая ёмкая формулировка: любимый и любящий меня мужчина. Вместо того, чтобы заказывать красавчика с голубыми глазами, светлыми волосами, бицепсами, ростом от 185 см и обязательно в джинсах от Dolce Gabbana, Лучше просто заказать сексуально привлекательного мужчину. Второе. Что тебе даст обладание этим результатом? Ответь на этот вопрос, и ты узнаешь мотивацию. Зачем ты на самом деле ищешь любовь? Третье. Представляешь ли ты себя обладателем этого результата? Чтобы цель стала осуществимой, Нарисуй в своём воображении очень яркую картинку нужного результата. Представь себя влюблённой и любимой, или счастливой невестой, или жизнерадостной женой. Кстати, тренеры NLP рекомендуют представлять себя диссоциировано, то есть как будто смотреть на себя со стороны. Если будешь смотреть на картинку счастливой любви своими глазами, словно участник картинки, то твой мозг получит сигнал, что ты уже достигла результата, и передаст соответствующую команду телу. А если представишь картинку счастливой любви и увидишь себя со стороны, то сознание получит сигнал: "Вот моя цель, вот к чему я стремлюсь, вот в каком направлении двигаюсь". Четвёртое. Каким образом ты узнаешь, что достигла результата? Что ты увидишь, когда достигнешь результата? Что услышишь, когда достигнешь результата? Что ощутишь, когда достигнешь результата? Мы воспринимаем окружающий нас мир в картинках, звуках, ощущениях. Точно так же мы можем чувствовать свою цель. Если ты сформировала в своём воображении визуальный образ необходимого результата, Он, разумеется, запустит необходимый механизм материализации желания. Но этот процесс многократно ускорится, если мы дополним картинку счастливой любви соответствующими аудиальными и кинестетическими образами, то есть звуками и ощущениями. Так что необходимо сконструировать в воображении максимально яркие образы, желательно в формате 3D. Да ещё и со звуковым сопровождением Dolby Digital Surround. Они начнут воздействовать на подсознание, а подсознание в свою очередь отдаст команду телу. А уж когда тело ощутит предвкушение счастья, ты, во-первых, похорошеешь на глазах. Ведь мозг запрограммирует тело так, чтобы оно выглядело лучше. Ну, а во-вторых, оно начнёт двигаться, функционировать таким образом, Чтобы твой заказ на счастливую любовь реализовался, ты сама почувствуешь, куда надо идти, как себя вести, что говорить и делать, чтобы легко получить желаемое. Твоё поведение будет автоматически запрограммировано так, чтобы получить нужный результат. Пятое. Кто контролирует твой результат? Проверь, связана ли твоя цель с другими людьми? зависит ли её осуществление от кого-то, кроме тебя. Увы, даже самый опытный NLP-ер не способен полностью управлять другими людьми. Конечно, в NLP есть кое-какие методики косвенного воздействия на человека. Однако заказать цель: "Пусть Вася бросит жену и полюбит меня" или "Хочу, чтобы в меня влюбился Том Круз" не очень эффективно. Если ты сейчас влюблена не взаимно, Задумайся, что тебе нужнее: любовь конкретного человека или просто счастливая, взаимная любовь? Потому что ты можешь выбрать более лёгкий путь влюбиться в мужчину, который ответит тебе взаимностью, и который, вполне возможно, будет в 100 раз красивее, сексуальнее, умнее, успешнее, чем присловутый Вася. В НЛП всегда предпочтительно зависеть только от себя. А если ты заказываешь любовь и хорошие отношения другого человека, то заведомо ставишь себя в зависимое положение. В следующих главах мы поговорим о том, как воздействовать на людей и как влюбить в себя любого мужчину. Но пока тебе стоит хорошенько всё взвесить и спросить себя: стоит ли овчинка выделки? Кроме того, Ты не сможешь напрямую изменить другого человека, сколько бы ты ни повторяла: мой муж ценит меня и перестаёт мне изменять. Заклинание вряд ли подействует, ведь это своё, а не его подсознание ты программируешь. Так что сформулируй заказ иначе. Я самая привлекательная для своего мужа. Я легко добиваюсь его верности. 6. В каких ситуациях достижение результата окажется неуместным или бесполезным? Можешь ли ты представить обстоятельства, которые отобьют у тебя желание обрести счастливую любовь, выйти замуж и так далее? Седьмое. Где и когда ты хотела бы получить свой результат? Готова ли ты обладать этим результатом всё время и при любых обстоятельствах? То, что кажется нам заманчивым в одной ситуации, может показаться адом крамешным в другой. Нужно сформулировать результат таким образом, чтобы он был привлекателен для нас в любом контексте. Восьмое. Что ты можешь потерять, если достигнешь цели? Чем ты рискуешь? Иногда мы сами блокируем себе исполнение желания. потому что боимся потерять нечто важное. Женщина может хотеть замуж и в то же время подсознательно бояться лишиться свободы. Ты можешь мечтать о любви и в то же время держать чувства в узде, боясь, что если мужчина вскружит тебе голову, то он разобьёт тебе сердце. В каждом из нас может годами идти битва между разумом и чувствами, сознанием и подсознанием. Чтобы прекратить это противостояние, И устранить противоречие нужно для начала его осознать. Итак, осознай, что сейчас ты извлекаешь определённую выгоду из того, что пока твоя цель не реализовалась. Пойми, наконец, в чём именно заключается эта выгода. Готов ли ты в дальнейшем от неё отказаться ради того, чтобы добиться своей цели? 9. Что у тебя уже есть для достижения необходимого результата и что тебе ещё требуется? Ответив на этот вопрос, ты узнаешь о себе много нового. Например, что у тебя уже есть масса полезных ресурсов, которые помогут тебе обрести счастливую любовь. Например, внешность, возраст, жизненный опыт, красивая улыбка, лёгкий нрав и живчевый характер. Вспомни обо всех своих качествах и подумай, как они могут тебе помочь в достижении твоей цели. Ты удивишься. Твоим оружием может стать всё что угодно. Знаешь иностранный язык? Отлично. Значит, у тебя больше выбор мужчин, ведь ты можешь закрутить роман не только с соотечественниками, но и с иностранцами. Тебе уже далеко не 18 лет? Ну и чудесно. Ты многое видела и многое знаешь. Твоя мудрость будет работать на тебя. Разведена прекрасно. Значит, какой-то опыт семейной жизни у тебя есть, и он поможет тебе избежать многих ошибок в новых отношениях. У тебя 10 детей? Вот и чудесно. Значит, сможешь сразу проверить своего ухажёра. Согласись, что отношение мужчины к детям очень многое говорит о нём как о человеке. Ты сразу узнаешь, что он за кадр. 10. Получалось ли у тебя добиться чего-то подобного раньше? Если ты хотя бы день была счастлива в любви, значит, ты в принципе на это способна. Общеизвестный факт. Если ты хотя бы раз что-то смогла, значит, однозначно, ты сможешь это повторить, а то и улучшить результат. 11. Знаешь ли ты кого-нибудь Кому удалось добиться такого результата, о котором ты мечтаешь? Если твоим знакомым это удалось, то тебе и подавно удастся. Постарайся искать и находить среди своих друзей и родных примеры счастливых отношений, удачных замужеств, настоящей любви. Если они это сделали, то ты тоже можешь. Отбрось зависть. Обрети уверенность это вполне реальная цель. Кто-то её уже достиг, а ты уже на пути к ней. Отлично. Скоро и ты пополнишь ряды счастливчиков. Итак, теперь ты знаешь, как правильно сформулировать цель. Ты видишь, что грамотная формулировка позволяет тебе узнать очень многое о себе. Например, почему ты до сих пор не добилась того, чего ты хочешь, и какие препятствия тебе нужно устранить на пути. И ещё, как нужно действовать, что предпринять, чтобы скорее получить желаемое. Главное, помни, NLP это не теория, это чисто практическая, прикладная наука. А потому я надеюсь, что ты не удовлетворишься приведёнными примерами и захочешь всё испытать на собственном опыте. Начинай практиковаться прямо сейчас. Это будет лучшим доказательством эффективности NLP. Практическое задание номер 1. Давай немного отвлечёмся и помечтаем. Подумай хорошенько и ответь. Каких мужчин всегда советовали тебе твои родители? Какие отношения они тебе рекомендовали? Какие представления о любви, сексе, браке внушали с самого детства? Каких ухажёров одобряли, а каких нет? Что советовали? А какие романы котируются в твоей компании? А каких мужчинах мечтают твои подруги? К каким отношениям стремятся? Что советуют по поводу твоей личной жизни? Какие фильмы, книги, телесериалы и передачи о любви ты привыкла смотреть? Кто твои кумиры? Каких героев ты считаешь самой прекрасной образцовой парой? Ромео и Джульетту, Евгения Онегина и Татьяну Ларину, Кэтри Бредшоу и мистера Бига, Скарлетт и Ретта Батлер. А каким был конец их отношений? Хэппи-энд или трагический финал? Попробуй записать свои мысли на листе бумаги или зарисовать их. Это поможет тебе создать и наглядно увидеть целостный образ твоего мировосприятия. А теперь, когда ты составила примерную картину своего окружения, попробуй отвлечься от неё. Подумай о том, какой бы ты хотела видеть свою личную жизнь. О чём ты мечтаешь? Если ты одна, то какого мужчину тебе хотелось бы встретить? Если ты в паре, то что бы тебе хотелось изменить? Как ты представляешь себе идеальный роман? Постарайся быть с собой как можно более честной. Отбрось чужие стандарты, думая о том, чего хотелось бы тебе, а не твоим родителям, бойфренду, соседям и так далее. Для наглядности ты можешь не просто составить список своих потребностей, но и зарисовать их или сделать коллаж из фотографий, картинок и вырезок. Дело в том, что многие девушки сами не осознают, чего они хотят в любви и часто подменяют собственные желания чужими. Например, родители хотят, чтобы ты вышла замуж. И вот ты начинаешь себе внушать, что хочешь создать семью. А на самом деле, в глубине души ты с удовольствием поехала бы в жаркие страны и закрутила ураганный, страстный, хоть и бесперспективный роман с озлоенным латиноамериканцем. Или наоборот. Твои подруги говорят, что влюбляться незачем, уж лучше довольствоваться сексом без обязательств. И вот ты подражаешь их образу жизни, хотя сама быть может, предпочла бы вместо толпы одноразовых любовников найти того самого, единственного. Итак, это твой шанс расставить все точки над и. Какой ты представляешь свою идеальную личную жизнь? Что говорит тебе внутренний голос, о чём просит душа? Каких отношений ты ищешь? Какие эмоции тебе нужны? Какие ощущения хочешь получить? Кому доступна счастливая любовь? Итак, для тебя есть хорошие новости. Любовь доступна абсолютно всем. Счастливая любовь, вечная любовь, верная любовь без измен и предательств доступна каждому от рождения. Её не нужно зарабатывать, добиваться, отвоевывать и так далее. Право на любовь и возможность наслаждаться любовью так же неотъемлемы, как право дышать воздухом. Но раз счастливая любовь так доступна, то почему так мало людей пользуются своим правом наслаждаться ею? Почему так много страдающих от несчастной любви? Дело в том, как запрограммирован наш мозг. Ведь мозг – это своего рода центр управления. Он управляет всем нашим телом. всеми нервными процессами, эмоциями, кровообращением, сердцебиением, пищеварением, опорно-двигательным аппаратом и так далее. Правило номер 1. Мозг и тело неразрывно связаны. Мозг воздействует на тело, а тело может воздействовать на мозг. Ты ощущаешь взаимодействие тела и мозга каждый день. Просто не всегда осознаёшь это. Например, тебе искренне сделали комплимент. Мозг получил сигнал. И тут же в теле ты ощутишь приятное тепло. И наоборот. Вспомни, как ты себя чувствуешь после того, как сильно с кем-то поссорилась, поругалась. Наверняка ощущаешь усталость, опустошённость. Ты совершенно измотана, хотя физической нагрузки вроде бы никакой и не было. И тем не менее, Когда на твой мозг воздействуют грубыми словами, громким криком и обвинениями, телу тоже достаётся, ведь оно связано с мозгом, а значит, чутко ощущает его дискомфорт и перегрузки. Существует и обратная связь. Воздействуй на тело, и мозг ощутит это воздействие. Например, когда ты занимаешься любовью с мужчиной, ты воздействуешь на тело, Но обрати внимание, как при этом разгружается голова. Все лишние мысли, заботы, тревоги уходят. Конечно, если это хороший секс, приносящий удовольствие. Мозг освобождается. То же самое происходит на занятиях йогой или во время расслабляющего массажа. Мы воздействуем на тело, но мозг тоже ощущает это воздействие. Кстати, именно эту особенность человека частенько используют всевозможные экстрасенсы и гадалки. Есть люди, которые обращались за помощью к бабушкам, магам и колтунам и действительно ощутили желаемый результат. Но это вовсе не доказательство существования магии. Это просто грамотное воздействие на мозг. Талантливый экстрасенс, обладающий элементарными психологическими познаниями, может сделать человеку позитивное внушение. Например, встретишь ты своего возлюбленного тогда-то и там-то. Мозг получает команду встретить возлюбленного. Он передаёт команду телу. Тело выполняет приказ. И в результате человек действительно легко встречает возлюбленного. А порой внушения бывают негативными. Например, услышишь с утра по радио плохой гороскоп И правда весь день на смарку. Но это происходит не от того, что гороскопы и астрология действительно управляют всей жизнью, а от того, что тело и мозг связаны. И если мозг отдал команду на неблагоприятный день, то тело вынуждено искать неприятности повсюду. Разумеется, большинство операций по управлению телом происходит автоматически, и ты их не осознаёшь. Рубка управления находится в подсознании. Условно твой мозг можно разделить на две большие части: сознание и подсознание. В области сознания находится всё, что ты осознаёшь здесь и сейчас, а подсознание своего рода огромный склад, где хранится масса любопытной информации. Та песенка, которую ты пела на детском утреннике, билеты по химии за 9 класс, которые ты учила к экзамену, абсолютно все воспоминания казалось бы, давно забытые, начиная с дня твоего рождения. Помимо воспоминаний в подсознании находится нечто очень важное центральный компьютер, управляющий твоим телом и твоей жизнью. В этом компьютере есть некоторые общие программы, а есть и сугубо индивидуальные. Например, программа сердцебиения или пищеварения. Общая, она похожа у всех людей. Хотя и тут есть различия. Ведь у кого-то пищеварение и обмен веществ настолько легкий, что он не позволяет человеку поправиться, а у других наоборот. А есть и программы сугубо индивидуальные. Например, программа любовного менеджмента. Ты, наверное, удивлена. Неужели у нас в мозгу уже записана некая программа, которая управляет личной жизнью? Именно так. И такая программа не одна, их множество. Какие-то из них приносят тебе счастье в личной жизни, а какие-то, напротив, приносят страдания. К счастью, НЛП позволит тебе не только определить все эти программы, но и провести глобальную ревизию. В ходе этой ревизии ты сможешь удалить все ненужные программы и заменить их полезными. Как же программы подсознания влияют на наши романтические отношения? Практическое задание номер два. Проведём инвентаризацию. Просмотри указанные ниже утверждения и отметь те из них, с которыми ты согласна. Первое. Все мужики козлы, сволочи, бабники. Второе. Никто меня не полюбит. Третье. Кругом слишком много красивых, молодых, стильных девушек. Мне не выдержать такой конкуренции. Да кто на меня посмотрит? Четвёртое. Всем мужикам нужно только одно. Женщина не используют для секса. Пятое. Все мужики изменяют, а я не хочу, чтобы меня предали и разбили мне сердце. Шестое. В нашем городе, в моём окружении никто меня не достоин. Я слишком хороша, а кругом одни уроды, неудачники. Седьмое. Мужиков на всех не хватит. Всех хороших уже давно раскватали. 8. Замуж выйти очень трудно. Мужчины предпочитают свободные отношения. 9. Мужчину нужно дрессировать и перевоспитывать. Без этого он никогда не будет вести себя нормально. 10. Никто меня не полюбит такой, какая я есть, так что лучше уж притворяться и быть такой, какой тебя хотят видеть мужчины. 11. Секс это грязно. 12. Ничто не вечно. Любовь со временем проходит. В лучшем случае останутся дружба и взаимное уважение. 13. Секс с годами приедается. Страсть не может длиться вечно. 14. Отношения это тяжкий труд. Нужно много работать над собой и над партнёром, чтобы отношения стали хорошими и гармоничными. Ну как нашла в списке хотя бы парочку идей, с которыми ты согласна или которые частенько повторяешь, пусть даже в шутку. А ведь это и есть самые настоящие программы. Именно они могли до сих пор мешать твоему личному счастью в любви. Так что поздравляю. Ты сделала важный шаг. Нашла возможную причину прежних неудач, и мы с лёгкостью устраним её в ближайшее время. Казалось бы, В этих утверждениях нет ничего особенного. Это всего лишь твоё мнение, твой взгляд на мир. И что такого? Разве он может помешать тебе быть счастливой? Увы, да. Каким же образом? Очень просто. Например, девушка, в чём подсознании записана программа: все мужики козлы, наверняка будет встречать и привлекать к себе исключительно козлообразных ухажёров. Мозг будет транслировать команду телу, а тело будет вынуждено выполнять приказ и встречать, влюбляться, вступать в отношения исключительно с козлами. Причём чем чаще девушка будет встречаться с такими мужчинами, тем крепче будет становиться её уверенность в том, что нормальных мужчин нет и не предвидится. Соответственно, тем сильнее программа в подсознании. А если в тебе живёт страх, что все мужчины кабели и все они ходят налево, у вы он скорее всего будет управлять твоим телом. Под воздействием этой вредной программы ты невольно можешь начать вести себя так, что твой страх реализуется. Отец-основатель науки NLP, Ричард Бэндлер, утверждает: "Все наши проблемы это постоянное повторение одной и той же привычки. Дело в том, что мы многое делаем автоматически, по одной и той же привычной схеме". и часто даже не понимаем, что эта схема уже давно неэффективна. Более того, она нам вредит. Но вместо того, чтобы найти новую модель поведения, мы упорно продолжаем цепляться за привычное и знакомое. Одна из важнейших человеческих потребностей тяга к знакомому. Всё новое пугает. Вот почему множество людей всю жизнь наступают на одни и те же грабли. Борой женщины сменяет по 50 любовников и по 5 мужей. Но ситуация на личном фронте особо не меняется. Всё дело в том, что менять нужно не любовников, а собственные установки, программы, которые не приводят тебя к желаемым отношениям. Тест. Готова ли ты обрести любовь? Ричард Бэндлер доказал, что все долгосрочные перемены проходят в три этапа. Чтобы проверить, готова ли ты обрести счастливую любовь и на какой ступени находишься, проверь, на каком ты сейчас этапе. Этап номер 1. Ты устала от постоянной проблемы или бесконечных проблем в личной жизни и твёрдо решила изменить ситуацию. Имей в виду, ты достигла первого этапа, но добиться изменений непросто, если ты устала. А если ты готова, то нужно действовать. Если пока ты можешь только жаловаться на мужчин, тяжелую судьбу и жизненную несправедливость, а предпринять ничего не хочешь, значит твой путь к любви еще и не начинался. Он начнется в ту минуту, когда ты ощутишь готовность к действию. Не важно, что ты пока не знаешь, как именно нужно действовать и какие шаги предпринимать. Это у тебя впереди. Главное, что ты поняла, с меня хватит. Что ты готова сделать всё, что в твоих силах, чтобы изменить жизнь к лучшему. Этап номер 2. Ты смогла посмотреть на свои проблемы свежим взглядом и увидеть их в новом свете. Например, от тебя ушёл мужчина. И ты, устав переживать и плакать, впервые задумалась: а может, это к лучшему? А может, твоя жизнь не кончилась, а только начинается? А вдруг это не вселенская трагедия, а наоборот, отличная возможность обрести настоящую счастливую любовь, куда более радостную, чем эти унылые и бесперспективные отношения. Словом, если ты вдруг начинаешь видеть в своих проблемах возможности, перспективы, шансы на счастье, значит, тебя можно поздравить. Ты очень близка к обретению настоящей счастливой любви. Этап номер 3. Ты забыла, что у тебя когда-то были любовные проблемы. Теперь у тебя нет проблемы, например, развести женатого бойфренда. Вместо проблем у тебя есть цели. Например, выйти замуж за любимого и любящего тебя мужчину и жить с ним в браке долго и счастливо. Если ты подошла к этому этапу и даже смогла сформулировать свою цель, Значит, ты вплотную подошла к обретению счастливой любви. И можешь получить желаемое довольно быстро, от пары суток до пары недель, в зависимости от того, насколько грамотно ты сформулировала цель. Впрочем, как грамотно формулировать цель, мы ещё поговорим. Надеюсь, мне удалось тебя заинтриговать. Впереди увлекательнейшее путешествие, которое начинается для тебя прямо сейчас. Для начала улыбнись и скажи себе: "Моя личная жизнь это моя игра. Здесь всё будет по моим правилам. Всё будет так, как я захочу. Я достойна любви и получу её легко и быстро". Честно говоря, ненавижу, когда говорят, что отношения это труд, и что для счастливой любви и горячего секса нужно много работать над собой и стараться изо всех сил. По-моему, Это просто чушь. Любовь и секс это удовольствие, радость и просто очень приятное времяпрепровождение. Так что если ты готова развлечься как следует, мы приступаем. Это практическое пособие по NLP, которое поможет тебе полностью преобразить личную жизнь в соответствии с твоими пожеланиями. Хочешь замуж? Выйдешь. Хочешь ураганного секса? Будет тебе ураганный секс. Хочешь стать сердцеедкой и коллекционировать влюблённых мужчин без проблем, и это вполне достижимо. Неважно, хорошо или плохо обстоят дела сейчас. Неважно, есть ли у тебя постоянный партнёр или ты довольствуешься временными. Неважно, велик ли твой послужной список и сексуальный опыт. Эта книга поможет тебе сделать новые шаги к своей сексуальности и открыть совершенно новые горизонты в любви.